Его враг, бог Ягве, вещал из ее статуи, коварно, вероломно, чтобы запугать его. Это был сон Иву, наваждение вроде тех, что так часто в земле Ягве. Ему рассказывал о них его солдат Анибас. Но утешения не помогали, бледный холодный страх не проходил. Его ненависть к людям и подозрительность усилились.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 И его твердый сильный голос действительно развеивал пустые фантазии императора и возвращал его к трезвой реальности. «А какие вести из Бай?» – спросил император, помолчав. Нарбан заранее решил как можно меньше говорить о Луции, Иосифе и Матафии. Пусть император нащупает связи сам. «Из Бай?» – переспросил он осторожно –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 он мне больше по душе, чем когда проповедует свою римско-греко-иудейскую премудрую мешанину. «А вообще», — размышлял он точь-в-точь, точь, как раньше сам Нарбан, «нет ничего удивительного, если мой еврей Иосиф проводит время в баях,